Глава 14. Три дня до Хэллоуина. Когда открываю глаза, поначалу мне кажется, будто я вовсе не ложилась. Небо за окном чернильно-черное, того же цвета, что и в лесу. Следующее, что я осознаю — боль. Мои руки и ноги, кажется, весят по сто фунтов каждая. Во рту сухо, как в пустыне а все тело охватывает раздражающее покалывание. Единственный источник комфорта — мягкое прикосновение к моей щеке. Мерлин, мурлычет, свернувшись калачиком у меня на груди, его маленькая мордочка уткнулась мне в подбородок. Я легонько целую его в лоб, но тут же морщусь, когда мои пересохшие губы трескаются от этого движения. Мерлин вскидывает голову, его оранжевые глаза сияют в темноте. Он издает еле слышное мяуканье. Я знаю, прости, хриплю я, мое горло саднет от крика. Морщись уже от боли в мышцах я сажусь, при этом несколько предметов с глухим стуком раскатываются по кровати: пара бутылок с горячей водой и тканевые свёртки, набитые теплыми ароматическими травами. Мои ноги обёрнуты марлей и пахнут алоэ и маслом чайного дерева. Этот аромат я узнаю сразу. Моя фирменная мазь «Феникс» — специально для лечения ожогов и порезов. Я встаю, но пошатываюсь, ноги пока не твердые. Всё тело ноет, но, по крайней мере, мне не холодно. Мои волосы сухие, расчёсаны и заплетены в косу, и я одета в тёплую фланелевую пижаму. Если бы не боль, я могла бы убедить себя, что всё это мне привиделось. Просто очередная порция кошмаров. Мерлин спрыгивает с одеяла и выбегает из спальни. Ориентируясь на звон его бубенчика, я следую за ним по короткому коридору в гостиную. Вся передняя часть моего коттеджа залита мягким мерцающим светом. Все поверхности — кофейный столик, письменный стол, подоконник с связанными фигурками — заставлены тыквами-фонарями. Более двух дюжин оранжевых мордочек смотрят на меня. Одни весело ухмыляются — Другие мурятся, третьи явно замыслили какую-то шалость. Почти все тыквы, которые мы привезли с фермы Беннетов, превратились в настоящие произведения искусства. А стоящие внутри них свечи отбрасывают тени, которые танцуют по всей комнате. Я иду на кухню на звук какого-то мягкого царапания. Мэтью стоит за столом, рядом с ним громоздится пара нетронутых тыков. Он же, с помощью плоского скребка, вытаскивает семена и жилистую мякоть из третьей. Мерлин проносится мимо меня и запрыгивает на стол. Мэтью на мгновение оставляет работу, чтобы почесать катушейку. «Эй, приятель», — шепчет он, — «тебе полагается присматривать за своей хозяйкой». И к этому заданию он относится очень серьезно. Тихо говорю я, морщась от боли в горле. Мэтью вскакивает со стула, И оказывается, передо мной прежде, чем я успеваю закончить предложение. Ты проснулась. В его улыбке сквозит облегчение. Ты проспала весь день. Как себя чувствуешь?» Он оглядывает меня с головы до ног. «Сбитый с толку», — хрипло признаюсь я, и тут же невольно хватаюсь за саднище горло. Мэтью подходит к плите, где стоит чугунный чайник. «Оно и понятно», — он зажигает комфорку. «Сядь и отдохни». «Я попробую приготовить что-нибудь для твоего горла». Мэтью возвращается на свое место. На краю потертой деревянной столешницы лежит мой травник. Мэтью пролистывает несколько страниц, что-то ища. «Зачем мне садиться? Я точно знаю, что мне нужно. В буфете рядом со шкафчиком для специй лежат мои чаи, обычные ради удовольствия и те, что имеют особенные свойства». Я беру свою самую крепкую смесь с корицей и специями и последнюю бутылку шалфейного меда. Заодно делаю мысленную пометку, что мне нужно будет пополнить запасы до того, как выпадет первый снег. Матью оставляет в покое отравник и смотрит, как я зачерпываю чай в крошечный изящный пакетик и перевязываю верхушку бичевкой. Чайник издает музыкальный свист, а я беру медную кружку, предназначенную специально для этого отвара, и осторожно наливаю на дно Две маленькие ложки шалфейного меда. Пакетик опускается внутрь вместе с кипящей водой, кружится в потоке, и из него начинает сочиться темно-оранжевая заварка. Мед тоже медленно растворяется. Все это время я сосредоточиваюсь на жгучем першении в горле и представляю, какое облегчение принесет мне этот чай. Хорошенько перемешиваю напиток ручкой тонкой деревянной ложки для равномерного распределения ингредиентов. Я делаю несколько глубоких вдохов, чтобы собраться с духом перед тем, что сейчас должно произойти. Мне трудно пропускать холодный воздух в горло. Я подношу чашку к носу, вдыхая пряный пар. Это тоже раздражает, но, по крайней мере, он теплый. Я отворачиваюсь от Мэтью, чтобы он не увидел моей гримасы. Беру себя в руки и делаю первый глоток. Боль приходит почти мгновенно. Мое горло горит, а глаза слезятся, и я изо всех сил сдерживаю кашель, которого так отчаянно требует мое тело. Жидкость будто затекает в тысячу крошечных порезов в моей глотке, проходит по всей ее длине. Однако жжение исчезает так же быстро, как и появилось. В горле по-прежнему першит, но раздражение уже не такое сильное. Я делаю еще глоток. Огонь разгорается снова, но менее интенсивно, И затухает даже быстрее. Еще глоток, на этот раз почти терпимый. Еще один, и я наконец могу насладиться вкусом чая, теплого и пряного. И дышать уже не так больно. Мои мышцы расслабляются, боль в горле утихает. Когда я ставлю пустую чашку, все, что остается от прежних страданий, это легчайшее першение. Мне намного легче. Если бы у меня была инфекция, чай не дал бы такого эффекта. То есть горло я все таки просто сильно перенапрягла и сорвала. А вот о руках и ногах такого не скажешь. Теперь, когда с одной проблемой покончено, я ощущаю под бинтами покалывание и отчетливо вспоминаю предыдущую ночь. «Что вчера произошло?» — спрашиваю я, поворачиваясь к Мэтью. Все это время он наблюдал за мной. Теперь его лицо становится встревоженным, неуверенным. Он качает головой и садится за стол. Я подхожу и присоединяюсь к нему. Мой бородавчатый дьявол лежит передо мной нетронутым. Это все было по-настоящему? спрашиваю я, не глядя Мэтью в глаза. И почти боюсь ответа. Да, сухо, почти сердито отвечает Мэтью, чем сбивает меня с толку. Очень жаль, шепчу я. Я надеялась, что яркие галлюцинации были неприятным побочным эффектом того снадобья, что дала мне Уинифред. А похоже, нет. Не стоит снимать с нее всю ответственность. Она тоже частично виновата в том, что произошло. Пытаться заставить ведьму пограничений видеть снов она дура, настаивает Мэтью. Я встречаюсь с ним взглядом, вижу гнев, пылающий в его глазах и быстро отворачиваюсь, краснея от стыда. Мне не следовало брать флакон, признаюсь я тихим голосом. Я никогда не ходила во сне, но и снотворным тоже ни разу не увлекалась. Мне следовало быть осторожнее. Мэтью усмехается. «Откуда ты могла знать, что зелье поймает тебя в ловушку в твоей же голове и поставит в такое уязвимое состояние? Не смей себя винить, ни на секунду». «Нет, нет». «Это я должен был догадаться», — бормочет он. «Теперь я понимаю, что его гнев направлен не на меня». «Ну, ты тоже себя не грызи», — говорю я, чуть обидевшись и, как ни странно, слегка развеселившись. «Все-таки ты же не мой ангел-хранитель». В его глазах вспыхивает такая неожиданная печаль, что я тут же перестаю смеяться. «Разве нет?» — тихо спрашивает Мэтью скорее себя, чем меня. В этом сбивающем с толку вопросе звучит столько сожаления и тоски, что не получается сосредоточиться на смысле. Хочется просто утешить Мэтью, что я и делаю, беря его за руку. На мгновение наши пальцы переплетаются. Его ладонь теплая и шершавая. Он смотрит на меня вопрошающим, нерешительным взглядом, но нежнейшая улыбка расцветает у него на губах. Я мягко сжимаю его руку, Но Мэтью тут же ее отдергивает, резко втянув воздух. Прости, говорю я, прижимая собственную ладонь к груди. Все нормально. Со мной все хорошо, быстро заверяет он, натягивая манжет рубашки на запястье, но я успеваю заметить красную повязку, которую Мэтью пытается прикрыть. Ты ранен, в ужасе ахаю я. Ничего серьезного, пытается заверить он меня, но я качаю головой. Об этом судить мне, дай-ка я посмотрю. Мэтью глубоко вздыхает, но больше не спорит, снова закатывает рукав. Его предплечье все обмотано свободной повязкой, и она уходит даже дальше под ткань. Что, черт возьми, ахуя, я, подходя ближе, чтобы рассмотреть, но Мэтью вздрагивает. Я осторожно обещаю: заверяю его. Он остается напряженным, но на этот раз не отстраняется от меня, когда я мягко, очень мягко приподнимаю одну из повязок. Под ней видны грубые рубцы и длинная изогнутая рана, которая выходит за пределы этой первой повязки и тянется дальше. Это очень-очень плохо. «Ладно», — говорю я, спокойно пряча тревогу. «Мне нужно, чтобы ты снял рубашку. Тогда я смогу получше осмотреть всю рану». Он мгновение колеблется, настороженно глядя на меня. Я твердо встречаю его взгляд, давая понять, что здесь нет места для дискуссий. Матью неохотно расстегивает рубашку здоровой рукой. Он легко высвобождает ее, но с поврежденной управляется не так ловко. Я помогаю снять ткань, положив ладонь ему на поясницу. Он слегка вздрагивает от моего прикосновения, но не жалуется. Отблески свечей мерцают на его обнаженной груди. Он напряжен, То ли от холода, то ли от боли, точно не скажешь. Мне требуется огромное усилие, чтобы сохранить внешнее самообладание, как только становится ясно степень его травмы. Бинты обвивают всю его руку и левое плечо до самой ключицы. Страшно представить, как же он намучился, управляясь со всем этим в одиночку. И как ему, наверное, было больно ухаживать еще и за мной. А затем потратить бог знает сколько часов, вырезая почти тридцать фонариков. На мгновение я испытываю перед ним чистое благоговение. Как можно осторожнее снимаю бин с его плеча. Зловещие красные рубцы и раздраженная кожа тянутся от запястья вверх и превращаются в длинную и глубокую рану. Судя по запаху масла чайного дерева, Мэтью пытался нанести на нее мою мазь феникс. Но повреждения слишком серьезные. Если рану немедленно не закрыть, в нее, скорее всего, попадет инфекция. Нужно срочно ее заживить. Подожди здесь, говорю я ему. «Мне нужно взять кое-что, чтобы промыть порез и наложить свежие повязки». Он не отвечает мне, но легко кивает. Мерлин топает за мной в сторону кладовки, но я качаю головой. «Нет, иди сядь к нему на колени и отвлеки его, прошу я». Он мурлычет в знак согласия и направляется обратно на кухню, к Мэтью. Я захожу в свою темную кладовую и включаю тусклый верхний свет. В помещении сущий беспорядок, абсолютно все не на своем месте некоторые бутылки сдвинуты или стоят на неправильной полке какие-то даже опрокинуты лишь несколько минут спустя удается найти все что нужно и в конце концов я возвращаюсь в гостиную с полными руками мазей свежей марли и миской для использованных бинтов прежде чем направиться на кухню я на минутку останавливаюсь у своего стола и беру бутылку целительной смеси Матью здоровой рукой отодвигает тыквы со стола, освобождая место под все мои припасы. Я срезаю остатки его грязных бинтов, и мои худшие опасения подтверждаются. Рана на плече и руке невероятно глубокая и почти дневной давности. Мой первый шаг, как и при любом лечении, заключается в том, чтобы медленно катать заряженный белый кварц по раздраженной коже. Матью не издает ни звука, Даже не вздрагивает, когда я провожу камнем по неглубоким местам его раны. Но в тот момент, когда кварц касается краев более серьезно пострадавших участков, отдергивается и резко вдыхает. «Вижу, ты совершил набег на мою кладовку?» — говорю я с наигранным весельем, чтобы его отвлечь. «Да», — отвечает он сквозь стиснутые зубы. «Знаю, что побросал все в беспорядке. Извини». Я качаю головой. Не нужно извиняться. Я впечатлена твоими познаниями в области лекарственных трав. Тогда впечатляйся собой. Говорит он уже чуть спокойнее. Инструкции в твоем гримуаре максимально четкие и упорядоченные. Без них я бы не справился. Удивительно, что книга помогла тебе. Какие способы диагностики и методы лечения тебе удалось из нее извлечь? Подразниваю я, поворачиваясь к нему лицом и перекатывая кристалл через его плечо. Тень улыбки появляется в уголках его губ, когда наши взгляды встречаются. Мэтью понимает, что я делаю. Но улыбка быстро исчезает. «Самой серьезной проблемой была твоя гипотермия», — говорит он. «Ты побледнела, как снег. У тебя были синие губы». Мэтью безотчетно обхватывает мой подбородок здоровой рукой и нежно проводит большим пальцем по нижней губе. От его прикосновения по моему лицу разливается жар. Его глаза находят мои, и я поражена тем, какая в них отражается мука. Я отыскал твои травяные компрессы и наполнил бутылки горячей водой, настойной на корне цветковатника, валерьяне и фенхеля. «Весьма впечатляюще», — признаю я, с трудом сохраняя голос ровным. Матью благоразумно пропустил ту часть рассказа, где ему пришлось высушить мои волосы, снять с меня насквозь промокшую ночную рубашку и переодеть во фланелевую пижаму. И все это при том, что из его собственной раны текла кровь. Я кладу кристалл на стол и снова поворачиваюсь, чтобы заняться плечом Мэтью. Беру одну из своих многочисленных противомикробных мазей и макаю в нее чистые пальцы. Может, жечь. Мягко предупреждаю я его. Он снова кивает и опирается о стол. Мне показалось, что прошли часы. Тихо признается Мэтью, когда я начинаю наносить мазь на края глубокой раны. «Это когда?» «Пока я ждал, когда ты снова согреешься», — поясняет он. «Когда на твои щеки вернется румянец?» «Как только я убедился, что ты не замерзнешь, что принялся обрабатывать ссадины?» «Ой!» — шипит он, когда я провожу рукой по особенно зазубренному участку раны. «Извини», — говорю я, убирая руку. И снова осматриваю рану. Придется использовать пластырь, чтобы все нормально срослось. Но останется отчетливый шрам. «Ничего?» — спрашиваю я. Он кивает в знак согласия. Я тянусь за гвоздичным маслом, вытаскиваю пробку из банки и медленно лью бальзам ему на плечо. Он резко втягивает воздух, пока ледяная жидкость растекается по его плечу в бороздке вокруг раны. Но постепенно мышцы спины и плеча начинают расслабляться я надеваю тонкие перчатки чтобы обезболивающее масло не подействовало на меня саму что нибудь чувствуешь спрашиваю я мэтью мягко касаясь кожи на его предплечье он качает головой только холод изумленно тянет мэтью хорошо удовлетворенно замечаю я значит снадобье работает теперь когда рана стерилизована и онемела пришло время ее залечить я беру смесь Я опускаю маленькую керамическую ложечку в мерцающую медную жидкость. «Возможно, будет чуть тянуть и жечь, но холод должен приглушить любые неприятные ощущения», предупреждаю я. Одной рукой я прижимаю самый конец пореза на его плече, сводя края кожи и мышц как можно ближе друга к другу. Затем выливаю пластырь на рану и наблюдаю, как он расползается и соединяет плоть с обеих сторон. Я напиваю позволяя своему намерению течь через мои руки к матью. Работа предстоит долгая, и я определенно израсходую всю бутылку. Повторяю те же действия со следующим участком, медленно продвигаясь вниз по руке, чтобы намерение закрепилось. Я представляю себе, как смесь сшивает поврежденные ткани, создает здоровые клетки и восстанавливает приток энергии кожи. Смесь нагревается под моими руками и пристальным взглядом. Тишину в комнате нарушают лишь мое пение да мурлыканье Мерлина. Тыквиные фонари мягко мерцают вокруг нас. Матью не жалуется, пока я работаю, но каждый раз вздрагивает, стоит нам с ним соприкоснуться. Итак, вновь отвлекаю его, я, продолжая работать. Что ты там говорил о садинах? Мати вздыхает и продолжает. Мась Феникс от царапины раздражения. Желтокорень для укусов. «Укусов?» — озадаченно переспрашиваю я. Да так и замираю с пластырем в руке. Опускаю взгляд и закатываю рука в пижамы до локтя. Моя рука покрыта царапинами и ушибами, но укусов нет. Я провожу пальцем по маленькому, тонкому и ужасно чешущемуся порезу. «В основном это делал об Мэрлина», — шепчет Мэтью. «Что?» — я смотрю на него, сбитая с толку. «Твои ноги тоже покрыты царапинами от его когтей. Вот там и были укусы», — говорит Мэтью, наблюдая за мной краем глаза. «Нет», — качаю я головой, Мерлина никогда бы не причинил мне вреда». Как по команде, черный кот издает протяжное печальное мяуканье. Я думаю, он был в отчаянии объясняет Мэтью. «Прошлой ночью я проснулся от того, что он скрёбся и истерично выл за дверью моей спальни. Когда я взял его на руки, он был покрыт лесным мусором и весь дрожал. Задняя дверь коттеджа была распахнута настежь. Судя по виду укусов, сначала он пытался разбудить тебя, пока ты шла в лес. Сперва действовал ласково, только пытаясь привлечь внимание. Затем понял, что ты без сознания и принялся царапать и кусать сильнее». Когда же это не помогло, Мерлин вернулся за мной. «И что потом?» — недоверчиво спрашиваю я. «Ты побежал в незнакомый лес, чтобы найти меня?» Мэтью торжественно кивает. «Давно я не испытывал такого страха, как прошлой ночью», — тихо шепчет он. «Да, я побежал в лес, без надежды сориентироваться, но потом услышал твой крик. Я едва мог дышать от ужаса, но, ну, по крайней мере, знал, в каком направлении идти тенями. «Теневой скачок?» Он уже второй раз упоминает при мне это действие. Так называется способность быстро преодолевать большие расстояния, пересекая завесу и возвращаясь. Я качаю головой. Никогда не знала, что подобное возможно. Это редкий дар. Его используют только теневые и... ведьмы пограничья. Он настороженно смотрит на меня. Я поджимаю губы, но не отвечаю. Вместо этого вновь занимаюсь его рукой. Нельзя позволить своему намерению рассеяться, иначе исцеление займет много времени. Следующие полчаса Мэтью сидит молча. Я тихо напиваю, помогая ране срастаться, и не отрываю глаз от его руки. Но замечаю, как он сам на меня, то и дело поглядывает. Наконец, я выливаю последние капли заживляющей смеси на неглубокие края раны возле его запястья. Дотрагиваюсь до плеча и с удовлетворением обнаруживаю, что клей там уже застыл, образовав бесшовную перемычку и уплотнение. Вся рука Мэтью мерцает в свете свечей. Его медный шрам неистовой молнии расходится от плеча до запястья. Я беру марлю, чистый кристалл и быстро провожу им по краям ткани. Затем оборачиваю бинтом запястье Мэтью, всю руку вверх и вокруг плеча, медитируя и представляя, как кожа заживает без всякой инфекции и боли. Наконец, осматриваю готовую повязку, довольная своей работой. Постепенно мой разум выходит из рабочего режима, и я прихожу в ужас от масштабов полученной Мэтью травмы. «Что это сделало?» — тихо спрашиваю я. «Адские гончие» отвечает Мэтью, как будто это все объясняет. Мне хочется рассмеяться, но, судя по тону, он совсем не шутит. «Адские гончие идут за мной?» — переспрашиваю я. Мэтью кивает. «Почему?» — выдыхаю я. «У меня подобное в голове не укладывается. До вчерашнего вечера я даже не подозревала о существовании таких существ. Потому что ты ведьма пограничья». Говорит Мэтью, вставая и беря свою рубашку с кухонного стола. Он одобрительно осматривает повязку и легко двигает рукой, похоже, не чувствуя боли. Мне хочется застонать. Слушай, ты вот продолжаешь это все твердить, но на самом деле никогда ничего не объясняешь. Мэтью начинает застегивать рубашку. Знаю, виновата признается он. Все это было бы легче объяснить, если бы тебя должным образом обучили твоему ремеслу. Я вспыхиваю от гнева, отхожу вглубь кухни и, пожалуй, слишком уж резко ставлю пустую бутылку из-под клея на место. Раз Мэтью снова может двигать рукой, следовательно, я не такая неумеха, как он меня явно считает. Но затем я делаю глубокий вдох и снова поворачиваюсь к нему лицом. Прошлая ночь должна была мне продемонстрировать, что есть вещи о которых меня не предупреждали. Тогда расскажи, что именно от меня скрыли, спрашиваю я. Мэтью оставляет попытки застегнуть несколько верхних пуговиц на рубашке и бросает на меня настороженный взгляд. Когда мы украшали поместье, продолжаю я, видя его сомнение, ты расстроился, что я не умею ходить тенями, а еще упоминал другие виды магии, как там. «Связывание, перекачивание и направление?» Я морщу нос, пытаясь вспомнить тот разговор. «Что это?» Он на мгновение задумывается, явно подбирая формулировку. «Привязка — это форма общения с давно ушедшими духами», — говорит Матью. «Любой дешевый экстрасенс обочины притворяется, будто разговаривает напрямую с мертвыми. На самом деле это под силу только ведьме пограничья». Перекачивание — это способность преобразовывать жизненную энергию в энергию смерти и наоборот. А направление — это акт перевода духа из нашего мира в иной, когда приходит его время. Это самая важная обязанность ведьмы пограничья. Я прислоняюсь к кухонному столу, согнувшись под бременем всех своих подтвердившихся страхов. Мне снова 13 лет. Я стою в нерешительности на пушке леса, а руки моей матери подталкивают меня вперед. Оказывается, меня многому не научили. Но через это гнетущее разочарование пробивается злость. Моя мать нарушила все традиции нашего Ковена, назвала меня ведьмой пограничей, а затем всю мою жизнь скрывала от меня половину моей магии. И в чем тогда смысл? «Откуда ты все это знаешь?» — спрашиваю я Мэтью, пытаясь игнорировать боль от предательства в груди. «Тихоокеанские врата знают о тебе с самого твоего появления на свет. Ты стала первой ведьмой пограничья за несколько столетий. Всё детство я слушал о девушке с Востока, которая наденет мантию и пройдет через границу жизни и смерти. Там, откуда я родом, тебя почитают. Стоит ли удивляться, что я присоединился к отцу, когда тот собрался в Эпсвич 10 лет назад? Я мечтал увидеть тебя своими глазами». «Представляя, как ты был неприятно удивлен. Найти вместо этакой героини заурядную ведьму, не способную сделать что-либо значимое», — глухо смеюсь я. В глазах Мэтью вспыхивает раздражение. Он внезапно срывается с места и направляется ко мне. А у меня ноги точно приросли к месту. Он останавливается прямо передо мной, буквально в считанных сантиметрах. Я лицом ощущаю исходящее от его тела тепло. Вдыхаю запах корицы и дождя. Смотрю, как кирпично-красный шрам светится под марлей. Мэтью поднимает забинтованную руку и протягивает мне. От удивления я даже перестаю дышать. Мне интересно, что сейчас произойдет. Но он так и останавливается, показывая мне руку. «Это не работа заурядной ведьмы», — тихим шепотом настаивает Мэтью, крутя конечность, чтобы я могла в полной мере оценить масштаб проделанного труда. «Это чудо!» Последнее слово он произносит благоговейно. Я качаю головой. «Даже так я не могу сделать все то, что по твоим словам должна». «Неправда», — тут же возражает Мэтью и сжимает мои плечи. «Прошлой ночью ты ходила тенями, пусть и непреднамеренно. Сама сказала Уинифред, что с тобой разговаривал призрак. Только ведьма погранича могла услышать его слова». Даже если тебя и не учили этим вещам, магия у тебя есть, и она отчаянно хочет, чтобы ее использовали. Но почему мама назвала меня «Ведьмой пограничей», а потом скрывала все это от меня? Бессмыслица. И если эти элементы действительно часть моего ремесла, то почему они под запретом в Атлантическом ключе? Матью открывает рот, но затем также быстро закрывает его. «Этого я не могу сказать». «Чем руководствовалась твоя мать, знала лишь она одна», — отвечает он. «Мое разочарование лишь усиливается. «Мне нужно заглянуть в книгу, Мэтью», — говорю я, бросая взгляд туда, где на кофейном столике лежит упомянутый том. Мы не притрагивались к нему с той ночи, когда Мэтью снял проклятие с моей руки. Предупреждение Маргарет, увертки Уинифред, молчание моей матери — все это крутится вокруг одного и того же гримуара. Теперь мое желание снять заклятие магии крови выходит за рамки простого любопытства. Мне буквально необходимо узнать, что находится на этих страницах. Мэтью убирает руки с моих плеч. «Понимаю», — говорит он. «Хотел бы я знать, чем можно помочь». Он хмурится, на его лбу появляются морщинки, а глаза начинают бегать туда-сюда, пока Мэтью прикидывает различные варианты. «Думаю, кое-кто мог бы нам подсказать», — говорю я, отходя от него. Сажусь за стол в углу гостиной, вырываю клочок бумаги из травника и чиркую спичкой, чтобы зажечь серебристую свечу. Затем беру ручку. «Дженни, мне нужно встретиться с тобой. Нужно больше узнать о короле, что внизу. И о снятии чар. Когда?» Гиката. Я сворачиваю бумагу и обматываю ее ниткой из сушёных цветков бузины. В памяти всплывает просьба Уинифред не впутывать в это дело ее внучку. Но, поскольку старейшина сформулировала приказ не совсем правильно, есть возможность уклониться. Я отчаянно цепляюсь за эту лазейку и бросаю бумагу в пламя. Она превращается в дым, и тот растворяется в воздухе. «Который час?» — спрашиваю я через плечо. «Без десяти десять», — отвечает Мэтью, подходя ко мне. «Отлично», — говорю я вслух. Джинни будет на ногах еще как минимум 4 часа. Ни одна настоящая книжная ведьма не ложится спать раньше трех. Я могу посидеть и дождаться ответа, но даже не успеваю закончить предложение, как в камин врывается сквозняк. Смерть Артура в моем кресле для чтения раскрывается от порыва ветра. На внутренней стороне обложки появляется темная строчка. Мы с Мэтью вдвоем склоняемся над книгой и читаем корявый почерк. Полночь. Библиотека Салима. Спроси Лори.